глава 33 догадки и предположения восстановление равновесия Виктории, новые вычисления Фергюсона, охота Кеннеди, подробное исследование озера Чат. Тангалия Возвращение Лари. На следующий день 13 мая,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 на котором не было видно даже островов. Оба друга до сих пор все еще не решались заговорить о своем злосчастном товарище. Кеннеди первый высказал свои предположения. «Может быть, Джои не погиб, — начал он. Мало он ловкий и пловец такой, каких мало. Ему ничего не стоило переплыть залив фёрт Форт в Эдинбурге».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 — Повторяю, Самуэль, наш Джо выпутается из любых затруднений. Я глубоко верю в его ловкость и смышленность. — И я хочу надеяться на это. А теперь, Дик, отправляйся на охоту, только не увлекайся и не заходи слишком далеко. Нам необходимо возобновить запасы съестного, ведь больше их частью пришлось пожертвовать. — Ладно, Самуэль, я скоро вернусь.